Исключение составляли только те крестьяне, которые бежали в голодные 1601 и 1602 годы. Если по сыску окольные люди скажут, что такой-то крестьянин от помещика или вотченика сбрел от бедности, не имея чем прокормиться, кто его прокормил или кому он в эти годы записался холопом, затем он и остается». Не умел владелец крестьянина своего кормить и в те голодные лета, а ныне его не пытай. А в марте следующего 1607 года, когда на московском престоле сидел Василий Иванович Шуйский, приговор Царской и Боярской думы назначает уже 15-летний срок для сыску беглых крестьян и прямо постановляет быть им за теми, за кем они записаны в писцовых книгах 1593 года». Следовательно, этот запретный указ отправляется от того же исходного пункта, как и первый, то есть указ 1597 года, но отличается большей строгостью. Он налагает значительную пеню, 10 рублей, на того землевладельца, который принимает к себе беглых крестьян. Наконец, спустя еще три года, стремление бояр и вообще служилого сословия к закрепощению крестьянства – ясно выразились в том, что московские бояре, избирая на престол польского королевича Владислава, в числе условий поставили ему закрепощение крестьянского выхода или, собственно, перезыва крестьян без согласия владельца. Но как бы ни было это стремление в порядке вещей и как бы означенные указы не соответствовали политическому и хозяйственному строю Руси того времени, крестьянство, само собой разумеется, весьма неохотно подчинялась новым стеснениям своих переходов. Эти переходы продолжались в виде побегов. Отсюда умножались жалобы и судебные иски землевладельцев. Отношения их к крестьянам обострялись, с той и другой стороны участились грабежи и убийства, умножались разбойничьи шайки, избеглых крестьян и холопий, и вообще меры, направленные к закрепощению, вызывали в простом народе немалое волнение. Но сильного и дружного отпора со стороны крестьянства быть не могло по его расселению на огромной территории, отсутствию всякой сплоченности или какой-либо сословной организации. Притом меры закрепощения не были каким-либо резким переходом или переворотом. Они являлись только дальнейшим и постепенным развитием тех начал, которые уже давно действовали в русском государственном быте. А потому отдельные местные случаи народного брожения и волнения вызывали правительство к повторению и усилению всех тех же запретительных мер, направленных к закрепощению земледельческого состояния за землевладельческим. Не следует думать, что дело шло только о прикреплении крестьян к земле, на которой они жили, а что лично они оставались свободны, как обыкновенно доселе полагали. Все названные высшие указы говорят о возврате беглых не к участкам земельным, а к тем владельцам, за которыми они были записаны. Сии же последние главным образом притязали на личный труд крестьянина, стараясь получить дешевую или почти даровую рабочую силу. Причем они не затруднялись переводить ее с одного участка на другой, населять им свои пустоши и тому подобное. У помещиков и водчеников был уже готовый тип, приравнять к которому закрепощенное крестьянство они и начали стремиться. Тип этот представлял холопство, которое, как мы знаем, существовало на Руси издревле и имело разные, большей части указанные источники. В XVI веке встречаем особый вид холопского состояния, так называемое холопство кабальное. Разорившиеся крестьяне, а иногда и другие свободные люди, занимали деньги у землевладельца с обязанностью уплачивать ему проценты своей личной службой или работой, в чем давали на себя крепость или кабалу. Это были холопы, но не полные или одерноватые, отерявшие свою личную свободу только на условленное время или до уплаты долга. Но обыкновенно, раз попав в кабальное или добровольное холопство, такие люди редко могли возвратить себе свободу и как неискупные должники оставались в этом состоянии своим потомством. Исходом из такого состояния являлось только бегство или перезаложение себя другому господину. Здесь повторялось то же, что происходило с крестьянскими выходами. Но и против такого же незаконного исхода московское правительство принимало подобные же меры.